Глава пятьдесят т р Деккер. Этим вечером Хантер играет со спокойной уверенностью. В его манере все еще чувствуется непоколебимое высокомерие, характерное для бешеного пса Медокса, но в то же время в нем есть и умиротворенность, которой я не видела уже давно. Знаю, отчасти причина в том, что это первый домашний матч после целой череды выездных. Фанаты, кричалки, поддержка. Но мне нравится думать, что отчасти причина в том, что мы разделили за последние двадцать четыре часа, в том, что он признал, узнал и услышал. Я касаюсь пальцами губ, на которых все еще чувствую нежность поцелуя, который Хантер подарил мне перед уходом. Его взгляд, полный благодарности и понимания, и что-то гораздо более глубокое, на что я надеюсь. Это наполняет моё сердце радостью. Завернувшись в одеяло, которое все еще хранит его запах, я смотрю, как Хантер зарабатывает для лесорубов первый в истории п л е й о ф ф и надеюсь, что где-то в пригороде Джон тоже это видит.